Глава вторая. За радугой. Устройство в тот день запустили еще раз. Отдышались, попили чайку, посмеялись над Михой, высказавшим опасения, а не разбудили ли мы какое-нибудь чудо-юдо вроде древнего мага из фильма «Мумия». Потрясение от вида вставшей прямо из земли радуги сменилось любопытством и даже, ну не знаю, жаждой открытий, что ли. Страшно ли нам было? Нет. Хотя, чего это я? Страшно, конечно. Не боятся только сумасшедшие или наркоманы, обколовшиеся. А у меня на полном серьёзе колени дрожали. Короче, все приготовили, поставили видеокамеру на штатив и только собирались запустить генератор, как Лёха обратил внимание на песок. Ну да, самый обычный, только по берегам рек песочек немного другой, мелкий, как пыль, а в этом... Мичман сразу опознал морской, тот самый, которым у нас все берега завалены. Прикол, хмыкнул я, и дал команду на запуск. Все было в точности, как первый раз. Подкова снова сожрала электричество из лампочки, и поднялась радуга. Только теперь мы уже не торопились с выключением. Стояли, смотрели, как четыре барана на новые ворота, на открывшуюся перед нами дверь. А там, с другой стороны за переливающиеся радужными, как на поверхности мыльного пузыря, пятнами, светило солнышко, ветер теребил листья на каких-то кустах и доносил до нас запах, который ни с каким другим не спутаешь — аромат моря. Покрытая песком полянка, или даже, скорее, просто проплешина, метелки пальм, влажный ветерок и далекие крики морских птиц, прямо дверь в рай какая-то, пейзаж Из рекламы шоколадок Баунти. Еще бы пара минут, мы, и богу как завораженные, шагнули бы за порог. На счастье, генератор кашлянул, кхекнул и заглох. Бензин кончился. На следующий день с самого утра снарядили Миху в поселок. За бензином и водой в танк. Ясен день. Ну а то, что еще... Готового шашлыка в ведре, пива и сладкого вина для женщин привез, так это побочный эффект. А пока Мазута ездил, мы под чутким руководством среднего брата ползали на коленках по плите, перекладывали артефакты из внутренней, самой кривой канавки в среднюю. Это мы еще легко отделались. Егорка как с цепи сорвался. Ночь бляха от ремня не спал, все свои эксперименты планировал. Три вырванных из детского альбома для рисования листа списал Да еще жаловался изверг, что у него, дескать, никаких приборов нету. Вот как, мать его, измерить, изменится ли потребление тока подковой в средней канавке или нет? На вполне резонный же вопрос, нахрена ему это знать, как давай орать, так блажил, что аж пена с губ полетела. Чем, сволочь, близкородственная, привлек внимание наших жен? которые, выслушав монолог потенциального нобелевского лауреата, сделали парадоксальный вывод, будто бы мы собираемся всей шоблой стартануть в неведомые дали, бросив их, сирых и убогих, одних на грешной земле. — Вы чё, придурки? — шипела бешеной змеёй моя ласковая и добрая Натаха. — Вы чё, сами не понимаете? Чё там с той стороны? А если там другая планета? — Зашибись! — обрадовался третий брат. Может, сказки и не врут, может, и правду говорят. Младший вовсе был дурак. Какой черт его за язык потянул. Волшебник, бляха от ремня. Одним словом, он такой скандал устроил, что у меня даже перепонки заболели. Примерно так, как было, когда у нас в клубе тортуга гранату взорвали. Зашибись, теперь моя тишайшая женушка визжала, как пожарная сирена. Олень тупоголовый. Там вирусы, там бактерии. Если какая-нибудь тварь тебе, козел, там яйца откусит, так потом сгниешь заживо, и никакие антибиотики не помогут. Зря она так. Я имею в виду про святой, разве же можно было прилюбки так о мужненных яйцах? У дальневосточной казачки сразу в глазах тьма образовалась, и голос прорезался. Я и раньше знал, что она поет хорошо, красиво, Но тут она сама себя перепрыгнула. Так гаркнула. Даже наш сугубо штатский Егор по стойке смирно встал. — Спецназ, твою мать! — ревела она. — Море по колено! Меня в тридцать лет вдовой решил сделать? Мало тебе зареванных подушек моих? Тебе, лось бешеный, на пузо очередную висюльку, а я реви белугой. В какой заднице тебя очередной раз черти носили? В космонавты теперь? Хрен тебе, спецназ! — а не иные планеты, если не докажешь мне, что на любую чудовище управа у тебя найдется». И тут до Ирки тоже дошло, что ее благоверный может за радугу рвануть лютики-цветочки для науки собирать, а она тут одна с детьми останется. И в слезы, на колени перед сутулом Егоркой брякнулась, вцепилась в штанину «Не пущу, орет!» Атас, короче. И грозились, и ревели, И подкупить спрятанной под палаткой водкой пытались. Смех и грех. Отправка человека в иной мир у Егора последним 221 пунктом его списка значилась. Неужели трудно было в бумаге заглянуть? В общем, к приезду Михи бабку и как успокоили. Спрятанную водку благосклонно приняли, дают, бери. От Тумаков увернулись. Пообещали все дальнейшие действия с женсоветом согласовывать и понапрасну не рисковать. Егорка еще лепетал какую-то хрень про робота-испытателя, который на гусеницах. А вот Леха потом уже, когда помогали разгружать газельку, на полном серьезе посетовал. «Как же это мы с тобой, Дюх, пару стволов не догадались в поход взять. Стремно в подкову без волын лезть. Сгонять?» — встрепенулся Поц. День туда, день обратно. Стоять бояться, в полголоса рыкнул я. Ты Лёх, Егоркину писанину читал? Видел, какой он эксперимент хочет провести. Типа интересно ему, будет ли хрень работать, если пластинки на другое место уволочь? Вкурил тему, брат. И типа и чё? — Не понял поц. И типа, если подкова без канавок заведется, то что нам мешает. Ее у меня в ангаре запустить. А стволов дома на взвод хватит. Я ж типа почетный охотник РСФСР. В натуре, расцвел Миха, у тебя башка Андрюха как белый дом. Так что, пацаны, поманил я подельников к себе ближе, чтобы враг не подслушал. Сидим на попе ровно и бегаем на цирлах за средним. А если канитель без ямок заведется, тащим добычу в город и уже там готовим вылазку. «Только за базаром следите, чтобы профсоюз нас не выкупил». «Окей?» «Заметано», — кивнул Миха. воль мой фюрер», — улыбнулся Леха. «Я в деле. Работаем?» И мы пошли работать. В смысле шашлыки жарить и вином жон отпаивать. Егорку уговорили эксперименты чуточку отложить, пока шторм не утихнет. Где-то слышал, что когор придумали монахи. «Это хорошо» потому как, если бы не они, изобретатели этого колдовского напитка, инквизиторы однозначно в фольге запекли бы. Вот еще пару часов назад бабы нам тут истерики закатывали, а после двух бутылочек красного, как кровь вина и доброй порции жареного мяса, вдруг изъявили желание присутствовать при очередном запуске подковы. Контролировать, по их словам, процесс бляха-тремня решили. Имелось у меня подозрение, что им тоже до жути любопытно посмотреть на другую сторону, но это, понятное дело, не единственная причина. Впрочем, мне было все равно. Пока наши домороченные механики готовили генератор, пока наказывали детям присматривать за окрестностями, все взрослые будут в шатре и о приближении чужаков нужно предупредить, пока приматывали скотчем камеру к длинной палке, я сидел в тенечке и думал, как сейчас помню, сначала пытался рассчитать высоту радуги. Я, прежде чем начать строить усадьбу, воздвиг здоровенный 12 на 6 железный сарай, стройматериалы хранить, чтобы предприимчивые местные по хатам не растащили. Ну и первое время у меня там рабочие жили, пока не привез пару специальных вагончиков. А потом стало жаль ангар разбирать, удобная штуковина получилась. За перелеском и зарослями черемухи глаза не мозолит, а для доставки грузов там специальные ворота в общем заборе есть, и колея накатанная, и вместительный. Столько туда барахла вошло, мама, не горюй. Стеллажи по всей длине вдоль стен шли в шесть ярусов, и все забито какими-то коробками, ящиками и мешками. Я уже и помнить забыл, что в этой таре позатырено. Может, и не нужно уже сто лет, но и выбросить жаль. Снегоходы на лето опять же, туда как родные входили, и квадрик на зиму прятался. Еще хотел там себе мастерскую устроить, да не выдумал, чего мастерить. Так вот, высотой это мое барахло-хранилище было пять метров, это от пола до конька, но на четырех поперек сарая шли стальные балки, на которых крыша крепилась. И в связи с этим вставал резонный вопрос, что будет, если древней машине не хватит высоты? Придется или крышу, а значит и стены, наращивать, или все сооружение одним апсом от земли отрывать и что-то туда подсовывать. Ну, не что-то, а железобетонные блоки ФБС, те, которые для фундаментов применяются. Не зря же я в институте учился на ПГС. Ничего в этой перестройке особенно сложного и быть не могло. Вот высотку в двадцать пять этажей — это да, а какой-то сарай — плюнуть и растереть. Пара кото и бригада трудолюбивых таджиков за несколько дней легко справятся. Так что тут решение быстро принял. Тем более, что тогда еще существовал вариант, при котором пришлось бы вообще прямо тут, на диком левом берегу Катуни, землю выкупать и типа дом отдыха строить это если радуга, вне положенного древними алтайцами для нее места, подниматься не захочет. Ну и тут, как говорится, возможны варианты. Найдутся выходы на туземный Курултай, или как там его, реально кусок земли купить и что душе угодно выстроить. Правда, дорого это будет и долго, только я был и к этому уже внутренне готов. Не бросать же такую замечательную штуковину, спать ведь спокойно не смогу, пока через порог на ту сторону, к тому океану, не схожу. Гораздо больше обдумывал другую тему. Возникло у меня одно нехорошее подозрение, когда я список запланированных Егором экспериментов увидел. Подумалось мне вдруг, что не удержится ведь мой драгоценный братишка от того, чтобы с коллегами на работе результатами своих исследований не поделиться. Начнет болтать, ему попервой не поверит. он доказывать станет. Видео покажет, замеры свои и выводы продемонстрирует. С него станется и в интернете статейку какую-нибудь тиснуть. И приедут ко мне в усадьбу вежливые люди с грозной бумагой, в которой черным по гербовой будет значиться что-то вроде «артефакты изъять», первооткрывателям навалять по мусалам и от общения широкой общественностью временно, лет на двадцать, оградить. Ибо пусть я и не политик никакой, Но кое с кем из этих господ хорошо знаком, и ход их мыслей для меня не тайна. Ведь это для нас подкова, прикольная штуковина, игрушка для мужичков среднего возраста. А для государства? А для правителей? Внучки, это ресурс, причем эксклюзивный, бляха от ремня, стратегический, особенно если у Егорки получится включить эту хрень вне канавок. Думаете, станут новый мир изучать?» Институты организуют и симпозиумы, хрен-то с два, роту спецуры, чтоб пробили на предмет опасности, понатащат туда жрачки и техники, отгрохают комфортабельные бунгало в пять этажей, а подкову поставят в мрачных подвалах, что под Кремлем. И что? И то ж пана, что незачем им станет бояться каких-то там мировых кризисов и ядерной войны, они-то в любой момент могут свалить в помпасы, бросив всех остальных загибаться от радиации. Могло бы так случиться? И могло, и случилось бы, потому как наша страна типа голову поднимала и как бы с колен поднималась. А стоила информация о ценном ресурсе к пиндосам просочиться, те тоже захотели бы поучаствовать, а наши бы им кукиш с маслом, типа «это наша корова, и мы ее доем». Пиндосы — О, ребятишки, это жители загадочной страны, которая однажды решила, что им нужен мир, желательно весь. А если они говорят, что не брали, значит, точно не отдадут. Этакий, бляха от ремня, генеральный мировой хулиган и вымогатель. Народу море, оружие завались, лихие бригады по всему миру посылали, всех заставляли делиться. А Россия? Ну и Россия поначалу делилась, потом что-то решила в отказ уйти. Типа ядреная бомба и у нас присутствует, и где-то как-то даже больше и летит дальше. Только мнится мне, что, разглядев смачную фигу под носом, заморская братва прикола бы не вкурила, потому что те, кто окучил один ларек, непременно захотят подмять и соседний. И поэтому хреном, а не подкову, мое. Только с Егоркой нужно было что-то решать как-то ему объяснить, чем закончатся благие намерения, чтобы потом не удивляться, от отчего так все хреново. Между тем все было готово. Тетки как в кинотеатр собрались, стулья принесли со столиком и напротив поставили. Чай разлили, печенюшки выложили, Миха врубил генератор, лампочка мигнула, радуга встала. — Только вы же помните, что мы пластинки в среднюю канавку переложили? Так вот, оказывается, чем больше расстояние между концами дуги, тем шире и выше открывается дверь. Третий вариант мы проверять не стали, и так все понятно. Подкова поднялась выше полога шатра, прихватив по дороге лампочку и центральную опору. Пока все работало, и средний брат ползал на коленках возле грани, мы подвоха не чуяли. На камеру снимали, камешки туда кидали, Веточкой песока мира тормошили. Развлекались, короче. А вот когда поц Хонду заглушил, тут-то все наше разгильдяйство и поволазило, Вернее сказать, сверху попадало. Потому как радуга-паразитка прихватила с собой часть полога и лампочку и кусок, поддерживающий полог опоры. Чистенько так срезало, как лазером. Ну, хренаси себе, говорить было уже не модно, поэтому я просто смеялся. А что еще оставалось делать, разглядывая копошащуюся под рухнувшим брезентом родню и принкнувшего к ним Миху? Меня самого беда миновала. Я в дверях уже стоял, когда генератор выключили. Наскучило мне тупо через мыльный пузырь пялиться. Чего душу травить, если дикие бабы все равно туда сходить не пустят? Спасли жен из-под обвала, вынули артефакты из канавки и велели детям полок сворачивать. Обратно в город его тащить никакого желания не было. Нафига он сдался с дырой в полнеба? Ну и на месте его оставлять, только ненужное внимание привлекать. Хорошо Леха придумал. Говорит, мол, вот станем в следующий раз запускать, да и сунем туда рваную халабуду. Типа рано или поздно нам все равно туда лежит дорога. Глядишь, и рваный полок для чего-нибудь сгодится. На то мы порешили. Правда, тем же вечером... Еще потрудиться пришлось. Дети брезент быстро свернули и у обеденной беседки бросили. И предстало перед нами место преступления. Любому дураку с первого же взгляда стало бы ясно, что тут копали. Причем мы нифига не археологи и совершенно без бумаги, в которой наше право на раскопки прописывалось. Статья 243. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия наказывается штрафом до пяти лямов, либо сроком до шести. Оно нам надо? Нет, не надо. Вот и пришлось канавки глиной засыпать, камни обратно покидать. Восстанавливать щит не стали, заленились. Просто навалили черные камни в кучу и мусором всяким земляным присыпали. После первого же дождя все наши следы скроются, и не докажешь, что тут было как-то по-другому. А пока тягали непокорные валуны, тихонько, чтобы не раздражать успокоившихся вроде жен, обсуждали последние события. Ну и с моей подачи, конечно, тему возможной передачи находки властям. «Ага, сейчас», — скривился поц, — «обойдутся. Сколько у государства ни воруй, своего все равно не вернешь». «Не будем торопиться», — вполголоса посмеявшись, поддержал брата маримана Леха. «Отдать всегда успеем». «Зайдем, посмотрим. Может, и самим на что-нибудь сгодится. А если уж совсем никчемная планета окажется, тогда уж...» И то, сделав паузу в пауэрлифтинге, разогнул усталую спину я. «Отдавать? Так не тем, что в Кремле окопались». «А кому?» — удивился Мичман. «Пиндосом или бундосом продать, что ли предлагаешь?» «Морда треснет», — рыкнул Миха. «Спать не смогут, всю ночь смеяться будут». — Всем сразу, — догадался Егор, — он хоть и не слабак, но все же с физикой особо не дружит. И чтобы он от лишнего усердия еще себе, не дай бог, чего-нибудь не сорвал или не повредил, ему доверили лопату. Глину тоже кому-то нужно было кидать. Всему мировому сообществу, чтобы в исследованиях и последующей колонизации могли участвовать все, кто захочет. — Ты слышь, апостол Егор? сверкнув глазами мой механик-водитель, — ты с меня ночника? Я те и мировая, и зуб на мясо полюбасу общественность. Сама лично исследую и колонизирую, мало не покажется. Логические пути речей моего братишки-хулигана, как говорится, неисповедимы. Но общий смысл кое-как угадывался. Вот его-то, этот самый общий смысл, мы с младшим охотно поддержали. Пока сами все не рассмотрим, не потрогаем и не признаем никчемным, зубы держать крепко сжатыми, за базаром следить. Ни слова, ни полслова о подкове не должно уйти налево. Мы все трое русы. Леха чуточку темнее, я средняя, а Егор вообще светлый. И когда Мичман добавил, вроде как точку поставил, мы все поняли, кого именно он имеет в виду. А кто будет болтать, того будем бить по морде по наглой ученой рыжей морде. Но против экспериментов твоих я лично ничего не имею. Чтобы сгладить ситуацию, уточнил я. Разобраться, как это все работает, надо. Придет время, быть может, твоим наблюдением цены не будет. Нобелевская премии и все такое. Самый главный спец Попадкове, а? Хорошо звучит? Гордо, кивнул Леха. На том тему и закрыли.